Посадское население. Такому же обособлению подверглось и посадское население. Мы уже видели, как развитие служилого землевладения в XVI веке задержало рост города, лекция 33, смута разорила и разогнала посадских теглецов. Затруднения, наступившие с новой династией, грозили новым разрушением, едва начавшим оживать посадом. Чтобы быть исправными казенными плательщиками, по посадским обществом, связанным круговой тягловой порукой, необходимы были достаточный постоянный комплект членов и обеспеченный избыт труда и товара. Тяжесть податей заставляла слабосильных выходить из посада, продавая или закладывая свои дворы людям нетяглым, белым. В то же время к посадам пристраивался разночинный люд – стрельцы, крестьяне из подгородных сел, церковные слуги, поповичи. Торговали и промышляли, отбивая торги и промыслы у оставшихся посадских тяглецов, но не участвуя в их тягле. Даже папы и дьяконы, вопреки церковным правилам, сидели в лавках. Бегство из посадского тягла находило себе влиятельное поощрение сверху. Стоит заметить, что всякий раз, как верховная власть слабела, господствующие класс у нас спешили пользоваться минутой и развивали широкую спекуляцию насчет свободы народного труда. Так при царе Федоре Ивановиче современники жалуются на усиленное развитие кабального холопства, в чем деятельно участвовал сам правитель Борис Годунов со своей родней.